Наш герой решил придумать что-нибудь другое. В это время ему на глаза попалась лавочка со всяким товаром. Он заглянул в нее через дверь, увидал молодого матроса, приценивавшегося к разным принадлежностям костюма, и вошел. Матрос приторговывал себе красную куртку и голубые брюки, и в конце концов уговорился с евреем-лавочником за 14 шиллингов». Джо решил, что так как он меньше матроса ростом, то ему можно будет приобрести для себя такой же костюм дешевле, шиллингов за 12, и обратился к еврею с соответствующим требованием. Напротив того еврей, видя, что новый покупатель так хорошо одет, запросил с него дороже. Джо, однако, не поддавался. В конце концов, сторговались за 12 шиллингов, Джо попросил разрешения переодеться в задней комнате. Еврей разрешил и даже не задал никаких вопросов. Ему было все равно, раз деньги были уплачены. Когда, переодевшись, Джо стал завязывать прежний свой костюм в узел, еврей спросил, не пожелает ли он продать этот костюм. Джо выразил полную готовность, но еврей давал так дешево, что он завернул костюм и вышел из лавки. Тогда еврей предложил ему за костюм те самые 12 шиллингов, которые Джоу платил ему за матросское платье. И, кроме того, согласился обменять его шляпу на простую фуражку, которая больше подходила к новому костюму. Таким образом, Джо устроил себе переодевание, не истративший ни одного пенса из своих денег. Не сразу его можно было узнать после того, как он вышел из лавки с узелком под мышкой. Теперь ему нужно было где-нибудь позавтракать, потому что аппетит у мальчика разыгрался очень основательно. Оглянувшись направо и налево, он увидел того самого матросика, который был с ним в лавке. Матросик стоял у окна одного магазина и разглядывал выставленные предметы. Джо подошел к нему и спросил, куда бы можно было пойти позавтракать. Матрос обернулся изумленно, взглянул и вскричал. «Э, да ты тот самый молодой джентльмен, которого я только что видел в лавке. Это что, вам вздумалось преобразиться? Готов поклясться, что вы что-нибудь напроказили. Впрочем, меня это не касается. Пойдемте, я вас провожу». Когда они прошли несколько ярдов, матрос обернулся и вдруг спросил. «Скажите, вас там очень секли?» «Меня никто не сек», — отвечал Джо. «Да?» «Но я этого про себя сказать не могу. Мне, бывало, каждый день доставалось. А вот и харчевня. Войдемте. Если у вас нет денег, я могу вас угостить завтраком». Матросик сел у маленького столика с одного края, Джо с другого, и они оба спросили себе чаю, хлеба и сыра. Позавтракавши, молодой матрос спросил, «Ну, куда же вы теперь? Не в матросы ли собрались?» «Я ищу себе место», — отвечал Джо, — «и мне все равно, куда бы не поступить». «Вот что я вам скажу. Я убежал от своих друзей и поступил в матросы. И до сих пор каюсь. Трудно. Каторжная работа. А вам уж и вовсе не выдержать, как я на вас погляжу. Не ходите в море. Право, это будет безумием с вашей стороны». «Да я в матросы и не стремлюсь», — отвечал Джо. «Но ведь нужно как-нибудь зарабатывать себе пропитание. Вы такой добрый. Посоветуйте мне». «Когда вы подошли ко мне у окна магазина, я просто изумился, до какой степени вы похожи на одного моего знакомого мальчика, который, бедняжка, на днях утонул здесь возле корабля, пришедшего из Индии». «Как же это он утонул, бедняга?» «Видите ли, его тетка, добрейшей души старуха, держит маркетанскую лавку, на которой подвозят кораблям разные товары. Иголки, нитки, черствые булки, гнилые яблоки, заплесневелые пироги, трубки, селедки. Все, все, что хотите». Мальчик Питер был ее правой рукой, потому что она сама ни читать, ни писать не умела. Недавно он подъехал в лодке к кораблю, а было сильное волнение – Он стал лезть по канату на корабль, канат оборвался и вместе с ним упал в воду. Питер не умел плавать и утонул. «Вы на него очень похожи. Старуха с удовольствием возьмет вас на его место. У нее никого теперь нет. Это гораздо лучше, чем идти в матросы. Работать как на каторге, не доедать, не досыпать. Вы как хотите». «Я нахожу, что вы очень добры. Я буду рад поступить на это место». Она очень добрая старуха, сердечная такая, отпускает в кредит, когда у кого нет денег. Боюсь, даже не слишком ли она много верит. Ей часто не платят. Так я сегодня же с ней и поговорю, потому что она придет к нам на корабль, а я буду там. Только где я вас найду сегодня вечером? Где вы назначите, там я и буду. Ладно, встретите здесь меня в девять часов. Я приду с окончательным ответом. «А теперь мне пора, пора». Матросик схватил сверток со своей обновкой и бегом побежал на пристань. В комнате было много матросов и женщин, но все были заняты своими разговорами. И на Джо никто не обращал внимания. Он посидел недолго после ухода товарища, расплатился и попросил женщину у прилавка взять на хранение его узелок, говоря, что в 9 часов он опять придет. «Хорошо, юноша, все будет цело и сохранно», — отвечала та, кладя узелок под конторку. «Отдадим, как только спросите». Джо несколько успокоился. Хотя он хорошенько еще не понял, в чем будут состоять его обязанности, но думал, что справится с ними. «Ведь не боги горшки обжигают». Он прогулялся по улицам, потом вышел на пристань и остановился у решетки, любуясь оживленной картиной Большой гавани. К пристани как раз в это время подъехала лодка, в которой Джо сразу же по догадке узнал маркетанскую лодку, описанную матросом. В ней, кроме товаров, перечисленных матросиком, находились еще многие другие. «Портер в бутылках», Пиво в бочонках, лук-порей и вообще самые разнообразные предметы. На кормовом сидении восседала толстая-притолстая женщина. Лодочник причалил к пристани, толстая женщина вышла на берег. Лодочник подал ей в руку корзинку, длинную палку и еще несколько других вещей, в том числе какой-то узел, по-видимому, с грязным бельем для стирки. «Боже мой!» «Куда я совсем этим денусь?» — вскричала толстая женщина. «Тебе, Вильям, никак нельзя оставить лодку, а здесь больше никого нет, кто бы мог мне помочь». «Хотите, я вам помогу?» — сказал Джо, сбегая по ступенькам вниз. «Что вам донести прикажете?» «Ты такой добрый, милый мальчик», — сказала она. «Вот взял бы тот узел, а с остальными вещами я уж сама справлюсь». Джо разом скинул узел себе на плечо. «Ха, ты сильный!» «Да, это хорошо», — сказала старуха. Джо пошел за ней с узлом. Они пошли к небольшой двери совсем недалеко от пристани, и старуха попросила его подняться в первый этаж, что тот и сделал. «Я вам больше не нужен?» — спросил Джо, садясь на узел. «Нет, миленький, нет. Но я должна тебе заплатить за твое беспокойство. Ты сколько бы желал получить?» «Нисколько», — отвечал Джо, — «и я ничего с вас не возьму. Прощайте и будьте здоровы». Джо сошел вниз, хотя старуха звала его назад и опять пустился гулять по улицам Грефсенда. Вскоре ему надоело ходить по мостовой, и он вышел опять на ту дорогу, где он встретился с Эммой Филлипс. Наступил уже вечер, когда он повернул обратно в город и вдруг увидал Эму, возвращавшуюся из школы домой.